в выборе средств достижения своих целей, что израильская пресса без тени смущения подробно поведала о встрече на Гейдельбергской вилле. И менее, конечно, подробно о целях у строителей беседы израильских студентов-историков с Альбертом Шпеером. В целом же, судя по тону и заголовкам, тель-авивские газеты даже гордятся многочасовой встречей молодых израильтян с с личностью, которую во всем мире принято было называть вдохновителем всей огромной военной машины Гитлера. Сказано, согласитесь, с чувством собственного достоинства, с неприкрытым оттенком похвальбы. Дескать, наши израильские студенты-историки не лыком шиты. Глядите, какие выдающиеся личности соглашаются с ними беседовать. Мой дальнейший рассказ о содержании беседы на вилле Шпейера – вытекает преимущественно из интервью профессора Циммермана израильским журналистам Бендеру Уше и другим, а также из опубликованных в израильской же прессе впечатлений молодых участников визита к Шпейеру. Итак, что же нашел нужным сообщить профессор Циммерман, руководивший Гейдельбергской встречей не просто так, а в рамках учебной программы студентов исторического факультета. Мы спросили Шпейера, Как он, архитектор, пришёл к тому, что стал соучастником преступлений? Так оно и получилось, ответил Шпреер. Я не был слепым и фанатичным последователем Гитлера, я просто делал служебную карьеру. А когда служишь верой и правдой, ты не думаешь о людях, думаешь только о задании, которое необходимо выполнить любой ценой. Что ж, Какой принцип слепого рвения при исполнении служебных обязанностей молодые сионисты могут вполне применять на практике, пожалуй, даже без всякой модернизации. Когда тебе приказывают вышвыривать арабов с их населённых мест или выплачивать темнокожим евреям половинную зарплату или стрелять по окнам детских спален в квартирах советских дипломатов, «Где уж тут думать о людях, думаешь только о задании, которое необходимо выполнить любой ценой?» При таком отношении к заданию, продолжает Циммерман излагать высказывания Шпейера, «К служебным обязанностям сглаживается разница между чиновником в министерстве, директором завода и охранником концентрационного лагеря». «Мотайте на ус, молодые израильтяне!» «Если служите сионизму верой и правдой, то сглаживается разница между чиновником в министерстве, директором завода и тюремщиком, изощренно пытающим за стенки несовершеннолетних палестинцев, обвиняемых в неповиновении оккупационным властям. В конце концов, и тюремщик всего лишь любой ценой старательно выполняет свои служебные обязанности. Как видите, взгляды гитлеровцев на служебную карьеру не требуют ни малейшей модернизации в стране, где владычествует иенизм. Шпреер был исключительно талантливым организатором, захлёбывается от восторга профессор Циммерман. Можно смело утверждать, что благодаря его способностям война затянулась на лишний год, какая высокая заслуга перед человечеством. Его нельзя обвинить в убийстве в прямом смысле слова. Он организовал производство оружия для убийств. И нужно отдать ему справедливость, блестяще справился со своей задачей. Нужно отдать справедливость и Циммерману. Профессор не менее блестяще справился со своей задачей. Авторитетно с исторических позиций успокоил тех, кто в Израиле богатеет на создание оружия, либо добывает его в США. Они, видите ли, не убийцы ливанских и палестинских женщин и детей, они всего лишь организуют производство оружия для убийств. А как же с массовым истреблением евреев? Профессор Циммерман и тут безопелляционно принимает объяснение Гитлеровского палача. Шпреер утверждает, что абсолютно ничего не знал об уничтожении евреев. На вопрос, как это могло случиться, что он, в ведении которого находился весь транспорт, не знал, куда направляются эшелоны с евреями, Шпреер ответил: "Я не был связан с движением поездов". Этим вопросом ведал министр транспорта. В противоположность профессору, студентку-третьекурсницу Нааму Хениг, такой ответ не вполне удовлетворил. Она спросила Шпейра, как могло случиться, что, несмотря на свою близость к Гитлеру, он ничего не знал об уничтожении евреев, и услышала в ответ «Всё?».